Опьяняющий свежий воздух хлынул в камеры, выметая солнечной метлой промозглый запах, вздохи, мрак, уныние. Народ повеселел, голоса окрепли. Шаги по асфальтовым полам звучали уверенней и четче. Заключенные сгрудились у окна, восторженно глядели в голубое небо. Их глаза блистали грустью обылом, надеждой на скорую свободу. Да и было с чего. В доме ширились, крепли настойчивые слухи об амнистии. Вот-вот наступит первомайский праздник. Весь дом потонул в потоке всеобщего возбуждения. Поголовно все, даже с десятилетними сроками, даже смертники, были упоены призрачной мечтой о свободе. Эта мечта, вздобренная лучами солнца, упорно опрокидывала все преграды логики, прогоняла всякую иную мысль. Надолго лишала сна, палило мозг огнем. Мираж свободы, ослепляя, разжигал страшную жажду ожидания и, в конце концов, трагически обманывал. Так в знойной пустыне ошибается путник, которому погрезилось на горизонте озеро, до краев налитое студенною водой. Воля, воля, зачем ты ушла от них, и когда придешь? Нет ничего на свете краше тебя, милей. Вечером вселились в камеру Амельки новички. Два трёпыша и третий барин. Федька-оплетай, ребой и кривоглазый, с надвое рассечённой заячьей губой, быстро примазался к барину. петька Мас, узкоплечий, с большой бульдожьей рожей и плешастый брюханчик Дунька-пётр тоже втерлись к нему в компанию. Откуда изволили прибыть-с? «За что влиплис? «Я даже вовсе не влипал. Я коммерсант. С налогами заминка вышла». «Отойдите, отойдите», — брюзжал краснощёкий крепкотелый с рыжими усами купчик. «Да что вы нас презрительно гоните? Мы против вас не хирим-пирим», — юлила возле него шпана, посматривая на большущий кожаный чемодан, служивший купчику столом. «Нате вам по-папироски и уходите прочь, иначе надзирателю скажу». «Ах, ваша честь, благодетель! Да вы будьте без опаски! У нас спокойно, как в санях. Не хирим пирем, как говорится!» Оставив купчика, тройка стала в обнимку расхаживать по камере. Федька, оплетаясь, сверкая здоровым глазом, шептал. «Эх, черт! Надо бы малинки раздобыть! Уснет — умрет! Стой-стой! У Леньки шкета есть! А вверху знают!» спросил Дунька Петр, виляя на ходу как селезень толстым задом. Знают, на стрёмер ром как ворм. Когда все завалились спать, Купчик долго еще неподвижно сидел, опустив на грудь голову. Вот раза два клюнул носом, встряхнулся, с горестью посмотрел по сторонам и, вздохнув, стал укладываться на чужды ему грязной койки. Сунул под подушку чемодан, пиджак, перекрестился. И не разуваясь, лег. Выбрав ночной час, когда купчик стал похрапывать и бредить, ускоплечий Петька Мас пополз змеей меж койками и вскоре высунул свою бульдожью рожу из-под койки купчика. Тот безмятежно спал. Петька Мас осторожно насыпал ему на усы малинки. Тот потянул ноздрями и чихнул. Петька Мас нырнул под койку. У купчика лицо спокойно, глаза закрыты. Из тьмы выросла рука Петьки Маза и вновь посыпала на его усы малинки. Прошло полчаса. Страж в коридоре безуспешно борется с предутренней дремой. Весенние сны густы, от них шалеет кровь. Петька Маз выхватил из-под мертвецки спящей головы желтый чемодан, опрокинул на простыню все содержимое и стал быстро вязать в узел. Он работал на карачках, припав к полу, не дышал. Сунув пустой чемодан под голову ограбленного, вор пополз с узлом к себе. За стеклом окна, возле которого стояла его койка, нетерпеливо подпрыгивал конец веревки с петлей. Петька Мас тихонько приоткрыл окно, привязал узел к веревке, сплющив, просунул его через решетку и, поклажа, елозя по внешней стене, поползла вверх, Третий этаж, кромки к воруму, а окно закрылось. С двух коек легкий торжествующий смешок. Петька Маз спрятался с головой под одеялом.